Его мужество и спокойное презрение произвели впечатление на судью, который понял, что перед ним незаурядный человек. «Где вас арестовали?» — спросил он. «В церкви Сан-Себастьяна на озере Челану». «Вы уверены в этом?» «А не в деревушке Челана по дороге в Рим?» Винченце с удивлением вспомнил, что именно в этой деревушке произошла смена стражи. И сказал об этом судье. Но тот игнорировал это уточнение и продолжал допрос. «Кто был арестован вместе с вами? Вы не можете не знать того, что вместе со мной была арестована сеньорина Ди Ей предъявлено ложное обвинение в том, что она монахиня, тайно сбежавшая из монастыря. Был арестован также мой верный слуга Пауло Мендрико, по неизвестной ни ему, ни мне причине. Инквизитор немного помолчал, словно о чем-то раздумывая, а затем стал расспрашивать об Элене, кто она и откуда родом. Винченце, обеспокоившись, что своими ответами может невольно навредить Элене, предложил судье задать эти вопросы самой синьорине Ди Но тот настаивал на ответах Винченце. «Она должна тоже находиться в этих стенах», — возразил наконец юноша, надеясь хотя бы косвенно узнать о судьбе Елены. Она вполне может ответить вам сама на все ваши вопросы. Но инквизитор, велев секретарю внести в протокол допроса лишь ее имя, снова погрузился в раздумья. Наконец он спросил Винченца. — Вы знаете, где вы находитесь сейчас? Винченца невольно улыбнулся такому вопросу. «Думаю, что в тюрьме инквизиции в Риме», — спокойно ответил он. «Вы знаете, за какие преступления сюда попадают?» Венченце промолчал. «Ваша совесть знает, а ваше молчание подтверждает это, предупреждая вас еще раз, что чисто сердечное признание облегчит вашу участь». Винченца лишь улыбнулся. «Суд Инквизиции не похож на обычные суды, где исполнение приговора производится немедленно. Наш суд милосерден, хотя и суров. Мы прибегаем к пыткам лишь в исключительных случаях, когда упорство подсудимого вынуждает нас к этому. Вы теперь знаете». «Чего можете избежать? И что вас ждет, если вы этого не сделаете?» «Но если арестованному не в чем сознаваться?» — спросил Венченца. «Вы пытками можете заставить его сделать это? Не так ли?» «Слабый, не выдержав мук, может оговорить себя. Он невольно может стать виновником собственной гибели. Вы убедитесь» что я не такой. Вы вскоре поймете, юноша, что мы не действуем поспешно и пожалеете, когда будет уже поздно, что не последовали совету и не признались в своих преступлениях сами. Молчание вам не поможет. Мы и без вас все узнаем. В нашем распоряжении факты — Ваши преступления уже записаны в аналах Святой Инквизиции. Трепещите и одумайтесь. И знайте, что даже когда нам все известно, ваше признание нам все равно необходимо. Упрямство — свидетельство вашей вины. Винченце ничего не ответил. «Вы когда-нибудь бывали в церкви Святого Духа?» После недолгого молчания вдруг спросил судья. «Прежде чем я отвечу на этот вопрос, я требую назвать имя того, кто выдвинул против меня обвинение», — ответил Винченце. «Вы должны помнить, что не вы здесь задаете вопросы», — резко оборвал его инквизитор. К тому же вам должно быть известно, что инквизиция держит в тайне имена обвинителей. Кто бы пожелал исполнять свой христианский долг, если бы ему угрожала расправа? Лишь в особых случаях мы раскрываем имена тех, кто нам помогает. «Тогда назовите имя свидетеля», — настаивал Винченце. «Наше правосудие тоже скрывает его от обвиняемого», — ответил инквизитор. «Что же оставляет обвиняемому ваше правосудие?» — возмутился Винченцо. «Значит, его обвиняют и судят без обвинителя и свидетелей?» «Вы задаете слишком много вопросов», — строго сказал судья. «И слишком неохотно отвечаете на вопросы, когда их вам задают». «Наш информатор не является обвинителем. Верховный суд, получивший информацию, становится и обвинителем, и судьей. Судебный обвинитель на суде излагает дело и докладывает о показаниях свидетелей». «Ну, довольно об этом». «Как?» — воскликнул Винченце. «Сам суд является обвинителем, свидетелем и судьей одновременно?» «Какое раздолье для личной мести, злобы и клеветы!» «И все это, по-вашему, есть правосудие?» «Оно страшнее кинжала убийцы!» «Что стоит моя невиновность, если любой недруг может меня оговорить?» «Следовательно, у вас есть враги?» — оживился инквизитор. Венченце хорошо знал, кто его враг, но у него не было достаточных доказательств против Скидони. Обстоятельства похищения Элены внушали ему подозрение, что в этом Скидоне помог еще кто-то. Мысль о том, что его мать могла быть соучастницей его ареста и предании в руки Инквизиции, показалась ему чудовищной но и вполне правдоподобный. «Отвечайте, у вас есть враги?» — повторил инквизитор. «Мое присутствие здесь говорит об этом», — ответил Винченце. «Я сам никогда никому не был врагом, поэтому мне трудно представить, кто может быть моим врагом». «Итак, выходит, что у вас нет врагов», — заключил коварный инквизитор. Следовательно, обвинение против вас выдвинул поборник истинной правды и закона, верный слуга интересов Рима. Винченца с ужасом понял, как хитрый и искушенный в допросах инквизитор завлек его в ловушку и использовал его невинные ответы против него же. Теперь его единственной защитой было молчание. Он увидел на лице инквизитора довольную ухмылку победителя. «Следовательно, вы намерены упорно скрывать правду?» Снова начал тот допрос и, не дождавшись немедленного ответа, продолжил. «Поскольку, как свидетельствует из ваших собственных слов», У вас нет врагов, которые из личных побуждений могли бы оклеветать вас? Вы сознательно скрываете правду. А отсюда можно заключить, что обвинения, выдвинутые против вас, не являются клеветой и вымыслом. Я еще раз прошу вас именем нашей святой веры чистосердечно признаться в своих поступках, и этим спасти себя от ненужных страданий до суда. Лишь сердечное покаяние смягчит души судей этого справедливейшего трибунала. Винченце понял, что молчать он более не должен, и еще раз заявил о своей полной невиновности в том преступлении, которое ему предъявлено, и не знает за собой никакой вины, за которую он заслуживал бы суда инквизиции. Инквизитор упорствовал в своих обвинениях. Венченцо мужественно опровергал их и все более убеждался, что этот поединок доставляет истинное наслаждение поборнику правосудия инквизиции. Когда секретарь все записал, Венченце было предложено подписать протокол. Юноша подчинился. Инквизитор назидательно посоветовал ему подумать, а утром, если он не признается, допрос будет продолжен. После этого он кликнул тюремщика, который привел сюда Венченце. Когда тот появился, инквизитор с особой строгостью сказал «Исполняйте приказ и отведите арестованного куда положено».